Глава 3. Дистанционное лечение и исцеление безумия. Иисус пошёл с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: "Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошёл под кров мой, потому что и себя самого не почёл я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой". Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «Пойди и идет», и другому «Приди и приходит», и слуге моему «Сделай то и делает». Услышався, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Евангелие от Луки, глава 7, стихи 6-10. Здесь в прекрасной и простой форме показана техника дистанционного лечения. Вам объясняется, как молиться за другого человека или посылать слово и исцелять его. Когда вы молитесь за другого человека или проводите то, что называется ментальным и духовным лечением, вы просто исправляете то, что видите и слышите в своем уме через знание и ощущение его свободы. Вера приходит к вам, когда вы оставляете буквальное толкование жизни и переходите к ее психологической и духовной интерпретации. Многие из вас, как и автор, вероятно, служили в армии Соединенных Штатов и знают, как исполнять приказы. Солдат приучается беспрекословно подчиняться своим старшим офицерам. После значительной подготовки солдат становится дисциплинированным, то есть его разум и тело подчиняются определенным действиям. Офицер — это человек, обладающий властью, он научился командовать, но сначала он сам должен был научиться подчиняться приказам, и он тоже подчиняется власти своих начальников. Когда вы молитесь за другого, вы должны быть хорошим солдатом, вы должны научиться стоять по стойке смирно и выполнять команду «глаза направо». Вы должны уделять внимание духовным ценностям или истинам жизни и держать свои глаза направо, видя духовным восприятием другого таким, каким он должен быть – счастливым, мирным и свободным. Вы должны начать дисциплинировать свои мысли, чувства, эмоции и способности. Вы прекрасно знаете, что можете начать прямо сейчас, слушая эти строки – Если ваши мысли начинают блуждать, возвращайте их обратно и говорите им «Я сказал вам сосредоточиться на здоровье, мире» или на том, на чем вы концентрируетесь. Слуги – это ваши мысли, идеи, настроения, чувства и установки разума. Они служат вам благородно или неблагородно в зависимости от того, какие приказы вы им отдаете. Если вы работодатель, вы можете приказать сотрудникам выполнить определенные задачи в магазине. Вы ожидаете, что они будут подчиняться. Вы платите им за то, чтобы они следовали вашим методам и процессам ведения бизнеса. Точно так же вы распоряжаетесь своими мыслями. Вы хозяин, а не крепостной или раб. Конечно же, вы не должны и не позволите агрессивным мыслям ненависти, страха, предубеждений, зависти, ярости управлять вами и превращать вас в футбольный мяч». Когда вы начинаете дисциплинировать свой разум, вы не позволяете сомнениям, тревогам и ложным представлениям о мире подавлять, запугивать и манипулировать вами. Вы приучаете свой разум так, чтобы вы осознанно отдавали приказы своим мыслям, направляя их на ваши цели в жизни, на ваши идеалы. Таким же образом вы направляете и контролируете все свои эмоции конструктивно. Вы имеете полное господство. Вы не можете визуализировать эмоцию». Помните, что эмоции следуют за мыслью, и когда вы контролируете свои мысли и мысленные образы, вы управляете своими эмоциями. Никакой человек, место или вещь не могут вас раздражать, беспокоить или ранить. У них нет на это власти. Например, кто-то может назвать вас «скунцем». Вы «скунц»? Нет. Высказывания и предположения другого человека не могут повлиять на вас, если только вы сами не допустите этого через свои мысли». Это и есть ваша единственная эмоциональная сила. В таком случае вы можете подумать, мир Божий наполняет разум этого человека. Вы управляете движением своего разума. Вы можете двигаться в гневе, ненависти или мести, но вы также можете двигаться в мире, гармонии и доброй воле. Дисциплинированный разум привык принимать духовное лекарство, называемое «в гармонии с бесконечным». В тот момент, когда вас искушает негативная реакция, сразу же отождествите себя со своей целью. Переключитесь на свой идеал немедленно, и вы преодолеете и одержите победу. Вы человек власти, и вы говорите своим мыслям, слугам, «Идите», и они идут. «Приходите», и они приходят. Вы можете использовать свое воображение для всего, что захотите, например, для недостатка, потерь или несчастья. Вы можете дисциплинировать, направлять и фокусировать свое воображение на успехе, здоровье и процветании. То, что вы представляете и ощущаете как истину, становится реальностью. Пусть ваше воображение станет мастерской Бога, каково оно и должно быть. Позвольте мне привести пример неправильного использования воображения. Мать, чей сын немного задерживается и не возвращается домой вовремя, начинает воображать, что с ним случилась беда. Она в своем ярком, искаженном, извращенном сознании видит мысленные картины его на больничной койке или разыгрывает в своем воображении сцену аварии. Она может послать свое слово и исцелить как его, так и себя. Она должна научиться молиться научно и стать хорошим солдатом, который следует приказам». Вы находитесь под святыми приказами, когда молитесь. Вы отказываетесь от своего эго и интеллектуальной гордости за свои мысли, точки зрения и перспективы, уступая место Божьей мудрости внутри себя. Теперь вам приказано приносить в мир гармонию, здоровье, мир, радость, целостность и красоту. Вы здесь, чтобы позволить вашему свету сиять». Вы должны иметь веру и полное доверие всемогуществу, всезнанию и безграничной любви бесконечного, которая стремится выразить себя. Отождествите себя мысленно и эмоционально с Богом. Вы чувствуете и знаете, что вы – канал для проявления всех атрибутов, качеств и сил Бога, и что Бог проявляется через вас как гармония, здоровье, мир, радость и изобилие». Когда вы делаете такой способ молитвы привычкой, часто повторяя или утверждая эти истины, ваш разум наполняется вечными истинами, и вы обнаруживаете себя под божественным принуждением приносить в мир только доброе, прекрасное и истинное. Вы становитесь человеком, подчиненным святым приказам, приказом единого, Бога. Вы становитесь человеком, направляемым Богом, божественно предназначенным человеком, чья единственная миссия в мире — следовать приказам святого, который обитает в вечности, имя которого — совершенство. Чьи приказы вы выполняете? Вы — слуги того, кому вы подчиняетесь, чтобы ему повиноваться». Любая идея, которую я подчиняюсь или которой позволяю овладеть собой, будет доминировать, контролировать и принуждать меня воплощать ее в действиях, будь то разочарование или выражение. В приведенном ранее примере, как вы думаете, чьи приказы выполняла женщина, когда ее охватывали всевозможные дурные предчувствия о своем сыне, когда она обрушивала на него потолок негатива и мрачных предчувствий, которые, если бы продолжались, могли бы привести к катастрофическим последствиям? Эта женщина следовала приказам мыслей страха, беспокойства и тревоги. Другими словами, мародеры и захватчики в ее разуме подавляли ее, превращая в нервную развалину. Начните прямо сейчас протягивать свою руку, осознав, что ваши возможности безграничны. Чувствуйте и верьте, что Бог – ваш молчаливый партнер, который дает вам советы, направляет и управляет вами». Когда вы это делаете, ваша жизнь становится замечательной и насыщенной. Она станет более полезной и конструктивной, чем была раньше. Начните познавать себя. Испытайте удивительную силу истинной молитвы, как описано в каждой главе этой книги. Когда вы доверитесь Божьей мудрости, ваша жизнь станет лучше, чем вы когда-либо могли себе представить. «Встань, возьми постель свою», «Новое ментальное отношение»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 Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. Евангелие от Луки, глава 7, стихи 12-15. Перед нами замечательная психологическая драма. Мертвый человек – это ваше желание, которое вы не смогли воплотить. Когда вы утверждаете, что уже являетесь тем, кем хотите быть, вы воскрешаете мертвого человека внутри себя». «По вере вашей да будет вам». Верить во что-то, значит, принимать это как истину. Нам сказано, что мертвый человек был сыном вдовы. Вдова – это женщина, чей муж умер. Когда мы не соединены мысленно и эмоционально с Богом и Его истинами, мы действительно мертвы для мира, радости, здоровья, счастья и вдохновения». «Истинная вдова – это та, чей муж – Бог или добро, и которая не подчиняется свидетельствам чувств и мирским убеждениям. Сын, то есть желание такой женщины, не останется мертвым, потому что она обращается к своему Господу, Который есть творческая сила внутри нее, и, закрыв дверь своих пяти чувств, полностью отвергает все, что ее чувства отрицают. Молча и с любовью она утверждает и ощущает себя той, кем стремится быть, зная в своем сердце, что ее Господь, Дух внутри, почтит и подтвердит ее утверждение. Она живет, движется и существует в ментальной атмосфере полного принятия. Продолжая таким образом направлять свое сознание, она достигает внутреннего убеждения, тем самым воскрешая мертвого человека внутри себя. Ее внутреннее чувство, триумфа – это ее Господь, приказывающий мертвому «юноше, говорю тебе, встань». Это внешнее проявление ее внутреннего воплощения или радость от полученного ответа на молитву. Все, что мы принимаем и усваиваем в сознании, мы воскрешаем. Когда сказано, что мертвый человек сел и начал говорить, это означает, что когда ваша молитва услышана, вы говорите на новом языке. Больной, который исцелился, говорит на языке радостного здоровья и излучает внутренний свет». Наши мертвые надежды и желания начинают говорить, когда мы свидетельствуем о наших внутренних убеждениях и предположениях. В дополнение к этому я хотел бы рассказать о молодом человеке, которого я видел в Ирландии несколько лет назад. Он был моим дальним родственником, но он находился в коматозном состоянии, его почки не функционировали два дня. Я пришел к нему вместе с одним из его братьев. Я знал, что он был глубоко верующим католиком и сказал ему «Иисус прямо сейчас здесь, и ты видишь Его, Он протягивает руку и в этот момент возлагает ее на тебя». Я повторял это несколько раз медленно, мягко и уверенно. Когда я говорил, Он был без сознания и не осознавал присутствия кого-либо из нас. Он сел в постели, открыл глаза и сказал, «Иисус был здесь, я знаю, что исцелен, я буду жить». Что произошло? Подсознание этого человека приняло мое утверждение о том, что Иисус был там, и его подсознание спроецировало эту мысленную форму, то есть концепция Иисуса, которая была у этого человека, воплотилась в образе, основанном на том, что он видел в церковных статуях, картинах и так далее. Он поверил, что Иисус был там физически, и возложил на него руки». Слушатели этой книги прекрасно знают, что можно сказать человеку в трансе, что его дедушка находится здесь и что он ясно его увидит. Он увидит то, что считает своим дедушкой. Его подсознание спроецирует образ дедушки на основе подсознательной памяти. Вы можете дать тому же человеку постгипнотическое внушение, сказав ему, когда ты выйдешь из транса, ты поприветствуешь своего дедушку и поговоришь с ним». Он сделает именно это. Это называется субъективной галлюцинацией. Вера, зажженная в подсознании моего католического родственника, основанная на его твердом убеждении, что Иисус пришел, чтобы исцелить его, была исцеляющим фактором, всегда происходит по нашей вере или внутреннему убеждению. Подсознание поддается внушению, даже если субъект находится в бессознательном состоянии. Глубинный разум способен принимать и реагировать на внушение оператора. В некотором смысле такой случай можно назвать воскресением мертвого. Это воскресение здоровья, веры, уверенности и жизненной силы. Мы никогда не должны позволять надежде, радости, миру, любви и вере в Бога угасать в нас. Это состояние разума настоящая смерть. Мы должны исчезнуть для страха, невежества, ревности, зависти, ненависти. Мы должны заморить голодом эти состояния, пренебрегая ими. Когда страх умирает, остается место только для веры. Когда ненависть умирает, остается место только для любви. Когда невежество умирает, остается место только для мудрости. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды. И перестали, и сделалась тишина. Евангелие от Луки, глава 8, стихи 22-24. Здесь нам показывают, как контролировать свои эмоции и исцелять встревоженную душу. Это история о каждом из нас, а не только о людях в лодке, потому что, говоря психологически, мы всегда куда-то направляемся. Когда сталкиваемся с трудностью, мы ищем ответ, решение. Когда нас охватывает страх, мы должны двигаться к вере. Путешествие всегда начинается в разуме. Тело следует за разумом. Тело ничего не может сделать и никуда не может отправиться, если разум не согласится и не направит. Сознание — это единственная сила и единственный движитель. Сознание человека находится в постоянном движении. Наш разум всегда активен даже во сне. Наши ученики — это наши умственные установки, настроения и способности, которые сопровождают нас повсюду. Мы не должны позволять Иисусу заснуть в лодке». Чтобы понять науку жизни в Библии, вы должны рассматривать Иисуса, лодку, ветер, волны и учеников как персонификацию истин, способностей, настроений и мыслей человека. Ваш Иисус – это осознание божественной силы внутри вас, которое позволяет вам достигать целей, осуществлять мечты и реализовывать свои замыслы. Ваше знание законов разума и использование ментальных и духовных законов – Это ваш Спаситель или решение во всех ситуациях, везде и всегда. Вы не должны позволять Иисусу спать в лодке, что означает, что вы не должны легкомысленно плыть по течению, поддаваясь ветрам, человеческим мнениям и волнам, страхам, сомнениям, зависти, ненависти, коллективного разума. Озеро – это ваш разум, когда ваш разум пребывает в мире, Божья мудрость и Божьи идеи поднимаются на его поверхность. Разум, устремленный к Богу, ощущает реку мира, Бога, текущую через Него, и полон уверенности, равновесия и спокойствия. Штормовой ветер символизирует страх, ужас и мучения, которые иногда овладевают человеком, заставляя его колебаться, сомневаться и дрожать от тревоги. Он оказывается в состоянии внутреннего раздора. Страх удерживает его, мешая двигаться вперед. Что делать, когда страх и ограничения захватывают ваш разум? Поймите, что когда вы смотрите на свое желание, вы видите своего спасителя или решение в своем разуме. Ваш спаситель всегда стучится в дверь вашего сознания. Возможно, вы работаете в государственной организации и говорите себе «О, я не могу заработать больше денег», Я достиг максимума. Сейчас вы видите, как у вас поднимаются воды замешательства и сомнений. Не погружайтесь в эти водянистые негативные эмоции. Разбудите своего спасителя. Пробудите дар Бога внутри вас. Сделайте это следующим образом. Прежде всего осознайте, что желание, стремление, идеал, план или цель, которые вы хотите реализовать, однозначно являются реальностью разума хотя они и невидимы. Затем поймите, что, соединяясь со своим желанием мысленно, вы можете уверенно и позитивно преодолеть бурные, шумные и пенящиеся воды страха и сомнений. Ваша вера – это ваше чувство и осознание того, что то, о чем вы молитесь, является реальностью разума в форме идеи или желания. Раз вы подумали об этом, это реально. Доверяйте мысленному образу, он реален. Созерцая его реальность, вы идете по воде и успокаиваете волны страха. Ваш страх ослабел, потому что вы знаете, когда вы сосредоточиваете внимание на своем идеале, творческая сила Бога течет через эту точку фокуса. Теперь вы успокаиваете волны, вы дисциплинировали свой разум, вы все обдумали и знаете, что идея всегда реальна.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 и вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Евангелие от Луки, глава 8, стихи 27-35. Читая это описание, оно, безусловно, напоминает маниакально-депрессивный тип психоза. Это, конечно, форма психического расстройства, которая характеризуется агрессивностью и разрушительным поведением. В книге Марка приводится аналогичная история, где безумец изображен как живущий среди склепов и надгробий. «Надгробие» — это записи о мёртвых, что здесь означает, что человек живет в мертвом прошлом, лелея старую обиду или претензию, пока это не превращается в навязчивую идею в его разуме. Безумец — это человек, который позволил или допустил, чтобы банды раскаяния, ненависти, мести или самосожаления захватили контроль над его разумом, способным рассуждать и различать. Мы никогда не должны отказываться от контроля и позволять разрушительным негативным эмоциям управлять нами. Эмоции следуют за мыслью, и перенаправляя свою мыслительную жизнь, мы контролируем свою эмоциональную жизнь». Человек не может визуализировать эмоцию. Он должен создать сцену или событие в своем разуме и пережить ее заново, тем самым порождая эмоцию. В психиатрии врачи стараются исправить основные конфликты пациента и дать ему новую ориентацию. Держите свои глаза на цели, зная в своем сердце, что всемогущая сила поддерживает вас на всех путях. Она никогда не оставляет и не покидает вас – Подсознание откликается на ваши конструктивные мысли и чувства, благодаря чему вы получаете поддержку, силу и мощь. Смотреть вниз на волны страха, ложных убеждений и ошибок значит тонуть. Смотрите вверх, и вы пойдете туда, куда устремлен ваш взор. Ваш упорядоченный разум, ваша вера и уверенность позволяют вам пройти по всем водам жизни к зеленым пастбищам и тихим водам». Вы можете повелевать ветрам и волнам, и они подчинятся». Иисус, обращаясь к безумцу, спрашивает, «Как твое имя?» И он отвечает, «Легион», потому что много бесов вошло в него. «Я знал одного человека в Нью-Йорке, который боялся, что, заходя в бар, он может стать жертвой злого духа, скрывающегося где-то в тени, чтобы овладеть им. Не знаю, где он услышал или прочитал о таком грубом суеверии». Это убеждение управляло его разумом и вызывало всевозможные проблемы. Его подсознание, будучи подавленное этим всемогущим, но ложным внушением, захватило контроль над его способностью рассуждать, и его разум отступил. Он был вынужден пережить последствия такого ложного убеждения, это субъективное ложное убеждение взяло верх. Он начал слышать, как ему казалось, голоса духов, не понимая, что он разговаривает сам с собой. Он думал, что общается с сверхъестественными сущностями. Постепенно он осознал, что его подсознание просто действует в соответствии с сложными внушениями страха и веры в духов, которые он лелеял так долго. Подсознание может принять дюжину различных форм, и их общее имя – легион. Этот человек обратился к священнику, который использовал ритуалы церкви, чтобы изгнать мучителей. Как легко заключить слушателю, процесс экзорциста состоял из серии заклинаний или воззваний во имя Иисуса Христа. Ритуал, церемония и молитвы экзорциста внушили огромную веру и уверенность подсознанию этого человека. Он был весьма восприимчив к силе церкви и священника, чтобы изгнать так называемых бесов. Экзорцист также верил в то, что делает – Это вместе с верой так называемого «одержимого» привело к чудесному исцелению. Бесценным элементом во всем процессе была просто вера, которая вызвала базовые изменения в ментальном настрое пациента и привела к исцелению. Это была, конечно, слепая вера, которая, безусловно, лучше, чем ее отсутствие. Кости святых, определенные воды, заклинания колдуна могут воздействовать на глубинный разум и вызывать психологическую трансформацию пробуждая веру и восприимчивость. Божественное исцеление или духовное исцеление подразумевает гармоничное функционирование нашего сознательного и подсознательного разума. Наш разум содержит в своих сознательных и подсознательных областях все наши желания, характеристики, склонности и стремления, с которыми мы родились. Через процесс мышления, обучения и опыта мы приобрели множество различных установок и привычек – Человек — это существо привычек. Когда мы начинаем мыслить разумно, мы сознательно отвергаем все негативные мысли и мнения. Когда мы не можем достичь желания или идеала, мы наполняемся страхом и разочарованием, что приводит к появлению бессознательных впечатлений. Эти подавленные стремления и тенденции ищут выражения и выхода. Эти разрушительные эмоции проявляются как внутренние конфликты. Если они не разрешаются, происходит дезорганизация разума, что в конечном итоге приводит к полному его расстройству. Наше субъективное «я» постоянно стремится восстановить равновесие внутри нас. Когда наши страхи, напряжения и конфликты становятся невыносимыми, Природа или божественное «я» внутри нас заставляет нас потерять осознание этих проблем. Это называется безумием. Разум теперь отклоняется и отделяется от напряжения и стресса, которые вызвали проблему. Дисбаланс возникает, когда мы не можем выбрать между добром и злом. Мы не должны пытаться решать свои проблемы без божественной мудрости и божественной силы. Психическое расстройство – это просто выражение глубоких, подавленных стремлений и конфликтов, которые слишком тяжело переносить. Комплекс – это группа идей, сильно заряженных эмоциями, которые стремятся найти выход. Если человек полон ненависти и предрассудков, он живет среди гробов. Когда они раскрываются и выносятся на свет разума, они рассеиваются – На языке Библии вы Иисус, изгоняющий бесов ненависти, предрассудков и зависти. Эти неприятные комплексы всегда прячутся в склепах, подсознании. Когда человек отказывается признавать свои предрассудки, обиды и злопамятства и выносить их на свет разума, эти идеи вытесняются за пределы сознательного уровня личности и связываются цепями страха, невежества и различных ментальных одержимостей. Когда мы лелеем обиды, предрассудки, жажду мести и раскаяния, они оседают в бессознательной области разума, подобно тлеющему огню, готовому рано или поздно вспыхнуть. Если мы распознаем эти тлеющие угли и разумно с ними справляемся, мы можем освободиться и вести нормальную жизнь». Наша эмоциональная сторона жизни является движущей силой. Было бы полезно для каждого из нас взглянуть на себя и увидеть, нет ли в нас самих тех качеств, которые мы так резко критикуем в других. Когда в истории говорится, что безумец сидел у ног учителя, это означает наше понимание законов разума и их работы. Когда вас просят молиться за безумца в больнице, вы не можете рассчитывать на его сотрудничество. Он перестал рассуждать и различать. На самом деле он управляется призраками подсознания, которые бродят по мрачным коридорам его разума. Когда вы молитесь за такого человека, необходимо всю работу проделать самому. Вы должны убедить себя в его свободе, мире, гармонии и понимании. Вы можете молиться два или три раза в день следующим образом. «Я сейчас провозглашаю для Джона Доу, что интеллект, мудрость и мир Божий проявляются в нем, и он свободен». Сияющий и счастливый. Он теперь облечен в здравый ум. Разум Бога — это единственный реальный и вечный разум. Это Его разум, и Он уравновешен, спокоен, расслаблен и умиротворен. Он полон веры в Бога, в жизнь и во все доброе. Я провозглашаю это, ощущаю это и вижу Его целым и совершенным прямо сейчас. «Спасибо тебе, Отец». Повторяя себе эти истины, осознавая, что существует только один разум, вы постепенно через частое представление в своем сознании достигнете доминирующего убеждения, и человек, за которого вы молитесь, в этот момент будет исцелен. В случае подобным, описанному выше, все исцеление должно происходить в разуме практикующего. Практикующий не должен ни в коем случае придавать значение симптомам или прогнозу ситуации – Он должен полностью полагаться на действующий принцип жизни, который всегда откликается на его веру и доверие. Когда вы молитесь за другого, вы покидаете пределы времени и пространства, внешних обстоятельств и суждений мира, и выносите праведный суд. Это означает, что вы приходите к выводу, что внутренний человек, духовное божественное присутствие, не может быть больным, смущенным или безумным. С мудростью, миром, гармонией, разумом или божественной любовью ничего не может случиться. Внутренний человек обладает всеми этими качествами и свойствами, и практикующий, медитируя на вечную жизнь, совершенный разум и абсолютный мир психически больного человека, рассеивает и растворяет в туман фиксированных мнений и ложных мыслей, которые отделяют этого человека от реки «Мира Божьего». Осознайте сейчас всемогущую силу, которая невидима и неосязаема. Не боритесь в своей молитве. Тогда вы обнаружите, что внешнее покрытие исчезнет, и шедевр проявится во всей своей первозданной славе. История говорит, что бесы вышли из человека и вошли в свиней, и стадо стремительно бросилось с обрыва в озеро и утонуло. Свиньи выбраны символически, поскольку свиньи лишают себя головы, когда плывут. Также, когда мы начинаем плыть психологически в водах жизни, наши негативные мысли и сомнения, бесы, умирают от недостатка веры. Прошлое умирает для вас, когда вы больше не думаете о нем. Если вы чувствуете, что не можете чего-то достичь или не можете быть исцеленным, вы смотрите назад в прошлое, вы живете среди гробов. Не слушайте эти послания прошлого. Идеал или желание, которое зовут вас, которые говорят «встань, иди вперед, достигай» — это спаситель, идущий по коридорам вашего разума. Примите этот идеал как реальный сейчас и идите, как будто вы уже обладаете им. Вы сейчас обличены в здравый разум и волна мира проносится через вас, потому что вы понимаете, что то, что вы ищете, уже есть. Вот почему в Библии говорится «возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве». И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его».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 «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра и Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил девица «Встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Евангелие от Луки, глава 8 стихи 41 55 Все эти истории являются психологическими и должны интерпретироваться именно так вы и аир что означает главенствующую мысль в разуме вы падаете к ногам иисуса то есть начинаете осознавать что основываясь на новом понимании силы бога в вас вы можете воскресить умирающего ребенка. умирающая дочь представляет вашу неосуществленную амбицию желание вашего сердца. Иисус, Иаир, дочь, женщина с кровотечением, Петр, Иаков и Иоанн – все эти персонажи находятся внутри каждого из нас. Это история о каждом человеке. Наша дочь, желание умирает, потому что нам не хватает веры, чтобы воскресить ее. Женщина с кровотечением не может родить, она не может зачать, кровоточащая утроба не может создать форму для тела. Женщина символизирует эмоцию, чувство. Когда наши эмоции выходят из-под контроля и остаются недисциплинированными, мы символически истекаем кровью из утробы. Энергия и жизненная сила расходуются впустую из-за страха, тревоги и сомнений. Утроба, разум, должна быть закрыта, чтобы создать новую жизнь. Когда вы обращаетесь внутрь себя и закрываете дверь своих чувств для всех внешних свидетельств, и начинаете верить, что вы уже являетесь тем, кем хотите быть, вы закрываете свою утробу, разум, и сможете придать форму своей идее или плану. Ваша мысль является творческой, когда вы начинаете думать о том, что хотите выразить. Творческая сила Бога откликается, и, оставаясь верным новому ментальному фокусу, вы воскресите своего ребенка. Вы знаете в своем сердце, что ребенок не мертв, и что вы можете привести его в мир». Ваше новое отношение к жизни, которое является вашей верой, закрывает утробу. «Вера твоя спасла меня». Вера приходит через осознание того, что существует только одна верховная и всевышняя сила, которая способна на всё, ибо она всемогущая. Когда мы обращаем свое внимание на истину об этой единственной силе, считается, что мы ее слышим. Давайте слушать истину о силе любви, веры и доброй воли. И давайте доверять нашей субъективной мудрости, чтобы она раскрыла нам ответ на любую проблему. Вера движется только в одном направлении. Многие люди обращают свое внимание на ложь, заблуждение, суеверие и ошибочные представления всех видов. Когда мы это делаем, путаница становится господствующей. «Кто-то прикоснулся ко мне» ибо я почувствовал, что сила вышла из меня. Вы можете мысленно и эмоционально прикоснуться к вере, любви, радости и миру. Когда вы мысленно принимаете идею совершенного здоровья, исцеляющее присутствие откликается, и вы становитесь целостным. Это та сила, которая исходит из глубин вашего существа. Нам сказано, что над ним смеялись, Разве не правда, что ваши пять чувств насмехаются и смеются над вами? Разве они не бросают вам вызов, говоря, это невозможно или этого не может быть? Вот почему вы временно отказываетесь от доверия своим чувствам и направляете свой разум на новое мысленное представление. Когда вы окружаете свое желание настроением любви, вы становитесь единым с Ним. Это и есть смысл того, что Иисус взял с собой в дом Петра, Иакова и Иоанна. Дом – это ваш разум или сознание. Ваше собственное «я есть» – это отец и мать всех идей, желаний, понятий и стремлений. Петр символизирует веру в Бога. Иаков – способность судить праведно, то есть слышать только хорошие вести. Иоанн – это любовь или чувство единства с вашим идеалом. Мы на самом деле берем эти три качества с собой каждый раз, когда признаем состояние реальным, даже если оно еще не проявлено для чувств. Ваш разум и чувства могут сомневаться, насмехаться, издеваться и смеяться. Но если мы обратимся внутрь себя, зная, что когда мы чувствуем что-то как истину, всемогущество действует в нашу пользу, то даже если весь мир будет отрицать это, мы проявим свое желание – потому что мы запечатлены в вере, и по вере вашей да будет вам».